655 ГУРУ Большая неумирающая любовь и утешение имеет великое. Давно сказано, сильна как смерть любовь, стрела ее стрелой огненной. Можно сказать, что любовь сильнее смерти, так переживает ее, а стрелы ее Стрелы огненной мысли, устремленные в пространство к отошедшему духу, затрагивают орбиту его неотменно и создают нити связи, торжествующие над смертью тела. Потому и зовется любовь победительницы огненной, потому и не умоляется она явлением смерти тела земного.